Мы бежали по лабиринту коридоров, которых здесь было множество. Если б не трофейный планшет с картой, заблудиться тут как нифиг делать. И это, судя по надписям на дверях и стенах, был только лабораторный исследовательский комплекс. Шороху мы навели изрядно, потому на нашем пути люди и существа в белых халатах более не встречались. Занудный механический голос из-под потолка каждые три минуты сообщал о режиме эвакуации персонала. Японцы — народ дисциплинированный. Походу, все свалили сразу, как этот режим объявили. По всему мчались по абсолютно пустым коридорам. «Странно, что охраны больше нет», — проговорил японец, «дыхание которого совершенно не сбилось, хотя бежали мы быстро. Фиг поймешь, то ли тренирован он нечеловечески, то ли проглоченный артефакт на него так действует. Я, например, после 15-минутной гонки стал уже немного задыхаться». Все-таки ощущался некоторый недостаток кислорода в подземном комплексе лабораторий. Да и устал я, как стая крысособак, которая целый день преследовала добычу впустую. «Это и напрягает», — откликнулся я. «Когда на войне что-то хорошо, это значит, что скоро будет плохо вдвойне». Планшет показал крутой поворот направо, в коридор, над которым висела табличка «Биологический материал». Туда мы и свернули. «Мне это место сразу не понравилось». Чисто интуитивно. Больно дофига тут было закрытых помещений с табличками «Склад номер один», «Склад номер два» и так далее. Меня даже любопытство разобрало, что ж там может такого быть. Пропуск мой не подошел, видимо, его уже деактивировали. Поэтому я просто дал очередь в электронный замок одной из дверей, а после пенком распахнул ее. И тут же пожалел об этом. Это и правда был склад биологического материала, если можно так назвать живых людей. И не только. Довольно большой зал заполняли вертикальные автоклавы, внутри которых в зеленоватой жидкости плавали люди или то, что от них осталось. Тела без ног, без рук, вообще без конечностей, тела без кожи, головы без тел. Эти фрагменты все еще живой плоти были опутаны проводами, датчиками, трубками, через которые в них подавалась разноцветная жидкость. Были тут и целые тела, до которых ещё не добрались учёные-садисты связанные по рукам и ногам, с толстыми трубками, вставленными в рот и плотно зафиксированными специальными намордниками. Понятно для чего. Через одну трубку в воздух, в легкие подается, через другую – питательная смесь в желудок. И отходы жизнедеятельности тоже отводятся через трубки, вставленные в физиологические отверстия тела. Видимо, ученые так готовили жертв для своих экспериментов, чтобы все необходимое поступало в организм строго дозировано. И жидкость, в которой плавали несчастные, тоже, небось, нагрета до определенной температуры. Или охлаждена. Причем здесь были не только люди. В автоклавах находилось и то, во что людей превращали местные садисты. Хвостатые охранники вроде тех, что мы с Виктором покрошили в лаборатории. Полупрозрачные личинки-коконы, в которых угадывались паучьи тельца с еще не до конца сформировавшимися женскими лицами. А также люди с крупными хидои вместо головы. Вероятно, какая-то новая ступень бесчеловечных экспериментов, когда ужасный мозг становится не паразитом, управляющим туловищем, а получает собственное туловище, которое не эксплуатирует, а совершенствует по своему усмотрению. Например, щупальца вокруг головы продвинутого Хидои были не в пример толще и длиннее тех, что мы видели на мозгах-паразитах, присосавшихся к ходячим трупам. Можно было, конечно, попытаться расстрелять эти ужасные автоклавы чтобы прекратить мучения несчастных. Но всем помочь умереть было нереально. Автоклавов было слишком много, а патронов у нас всего на один хороший бой. «Звери!» — пробормотал Виктор. «Даже не верится, что люди способны на такое!» «Как-то ты плохо о зверях отозвался», — заметил я. «Животные убивают только ради еды и защиты. Люди же находят тысячи причин для того, чтобы лишать жизни себе подобных» а потом отыщут столько же оправданий тому, что они сделали. Потому зверей я уважаю гораздо больше, чем людей. «Это все необходимо уничтожить», — твердо произнес Савельев. «Все это проклятое подземелье, и наплевать, если мы при этом погибнем». «Ну ты за меня-то не решай», — усмехнулся я. «Хотя доля правды в твоих словах есть. Я тоже за то, чтобы помножить на ноль этот гадюшник». «Дай-ка сюда», — сказал японец, забирая у меня планшет. «Так, смотри». Рядом с красной зоной находятся арсенал и склад горнопроходческого оборудования. — Понял твою мысль, — кивнул я. — Рядом они не случайно. — Кстати, обрати внимание, скорее всего, этот обведенный красным безымянный квадратик рядом с арсеналом есть склад взрывчатки, который в равной степени пользуются и военные, и те рабочие, что пробивают новые туннели в этом лабиринте. — Похоже на то, — кивнул Виктор. — Что ж... «Тогда пойдем и попробуем взорвать склад вместе со всей этой садистской конторой», — сказал я.